Обжарить подготовленную и нарезанную на куски свинину в свином жире. Прибавить отцеженные бобы, ложку горчицы в порошке, соль и черный перец. Залить водой, в которой были замочены бобы, и варить без крышки около полутора часов, пока совсем не выпарится вся вода. При подаче посыпать зеленью. Свинина 700 г. Бабы 300 г, жир 50, горчицы 20, зелень петрушки и укропа 10 г, перец, вода 80 л, соль по вкусу. Жареная свинина, Португалия. Наколоть во многих местах вилкой свинину от окорока и залить белым вином. Положить по одной чайной ложке молотого чёрного перца. рожка гвоздики, майорана и корицы. Лавровый лист и оставить на час. В противень положить мелко нарезанный лук, очищенные помидоры, очищенные яблоки сорта Ранета и один корень нарезанного пастернака. На них положить мясо и залить стаканом оливкового масла. Печь в умеренном духовом шкафу около двух с половиной часов. переворачивай время от времени. Селины 700 г вино, 0,2 л лавровый лист 3 штуки, лук 150 г, помидоры 300, яблоки 300, пастернак 50 г, оливковое или другое растительное масло 200 г, чёрный перец, гвоздика, порошок, майоран, корица, соль по вкусу. Котлета из говядины. Уругвай. В Ругвай. Сильно разогретая на свином жире обжарить репчатый лук, помидоры и стручковый перец, предварительно мелко нарезанные ножом. Добавить соль, чёрный перец, мелко нарезанную петрушку, зелень. Подготовленную говядину пропустить через мясорубку, добавить растёртый чеснок, мускатный орех, мякиш хлеба, предварительно замоченный в бульоне. Полученную котлетную массу хорошо размешать, сформировать из неё шарики, обвалять в муке и уложить в посуду, залить кипящим бульоном. Довести котлеты до полуготовности, добавить промытый рис, нашинкованную белокочанную капусту, пассированный лук, помидоры, перец и варить, пока вода не выпарится. подавать зеленью. Жир 60 г, лук 70, помидоры 150, перец 70, зелень петрушки 30 г, перец, мясо 50 г, чеснок 20 г, мускатный орех один, хлеб 80 г, два яйца, мука 20 г, бульон 0,4 л, рис 100 г, капуста 1 кг, соль по вкусу. Блюдо с грудинкой Финляндия. Подготовленную телячью грудинку нарезать кусочками и положить в кипящую воду. Варить мясо в небольшом количестве воды до тех пор, пока оно не станет мягким. Растопить свиной жир, соединить с мукой и прибавить к мясу. Посолить, посыпать чёрным перцем и зеленью петрушки. Сбызнуть уксусом и довести до кипения. После чего снять кушание с огня. Подать горячим. Грудинка телячья 1 кг, смолец 20 г, мука 15 г, петрушка 80 г, уксус, перец, соль по вкусу. Картофель по-парижски. Клубни картофеля очистить и выемкой вырезать шарики величиной с лесной орех, шарики опустить в холодную воду и держать на огне до закипания. Затем воду слить, картофель подсушить и поджарить до образования румяной корочки. Обжаренный картофель залить мясным соком и подать горячим, посыпать зеленью укропа. Это блюдо можно готовить из мелкого молодого картофеля. Для приготовления мясного сока соуса жгу Обжарить мясные продукты, прибавить к оставшемуся после жарки мяса или птицы жиру, немного мясного бульона и выпарить часть жидкости.